Глава 34 Я не сдержала тяжелого вздоха. Кажется, впервые за все время я столкнулась с ребенком, который полностью подходил под описание «проблемный». Теперь только придумать, как поставить Севиль на место, но в то же время не разбудить ненависть, как привить к себе уважение, но не навредить, пока она в таком уязвимом и стрессовом состоянии после потери своей матери. Придумать я ничего не успела, потому что дракончик спикировал на Сивиль с такой скоростью, что никто в комнате не успел среагировать. Ни тигр, у которого отвисла челюсть, ни растерянный Хэй, ни даже я. «Кто ничтожный?» — рявкнул дракончик изо всех сил, вцепляясь когтями в бока Сивиль. «Сам ты ничтожный, мелкий копытный мудак!» «Ты! Ты! Отцепись!» Сивиль шипела от боли и изо всех сил пыталась сбросить я не мужского пола, чтобы звать меня мудаком, я девочка мудачка мудачка ничтожная мудачка заорал дракон и еще вцепился зубами в холку сивиль кажется до крови вот же попца сивиль не растерялась и понеслась по комнате, стукаясь о стену, чтобы сбить себя дракончика. но безрезультатно. В итоге они клубком покатились по полу. Причем этот клубок, к моему глубочайшему сожалению, было никак не разнять. хей попробовал применить магию, но два таких сильных монстра с легкостью подавили ее. А если попробовать приложить больше мощи, то детям и навредить можно. Поймать их? Да никак. Они катались по комнате с нечеловеческой скоростью, где серый дракончик, а где светлая единорожка, было не различить. Рецу смотрел на это с ужасом, время от времени бросая на меня и Хея беспомощные взгляды и шепча. «Сделайте что-нибудь». «Ну, они друг друга не убьют». Философский заметил Арч, который, как ни странно, не казался привычно апатичным. Он с искренним любопытством смотрел на драку дракончика с единорожкой. и Я еще понимала Вайта, у которого глаза горели восторгом, а сам он приплясывал на месте одобрительно подвывал. Все-таки возраст и темперамент позволяли ему так себя вести. Но Арч, маленький наглый любитель тишины и комфорта, с такой радостью смотрел на драку. «Арч, есть идеи, как их разнять?» — спросил Хэй. Это был разумный вопрос. Из-за того, что Арч постоянно по своему желанию становился невольным старшим братом для Вайта и для дракона, то хорошо знал их характер и привычки. «Конечно, есть», — ответил тот гордо. «И какие?» — мы с Хейм тут же насторожились. «Не скажу. Пусть дракон ей накостыляет как следует». «Заслужила», — мстительно сказал Арч, продолжая с азартом смотреть на детскую драку. Или не совсем детскую. Шум стоял знатно, и детки продолжали кататься по полу и ломать с собой все, что попадалось им на пути. Так, это никуда не годится. «Дракон, прекращай!» — грозно сказала я. Клубок неожиданно замер, после чего я услышала невнятную речь дракончика. «Мя буфуфу не Ну, разумеется, когда у тебя во рту единорожий хвост, который, судя по движениям, искренне и со всем усердием пытаешься выдрать, то говорить внятно не получится. Да еще и единорожка по мордашке дракона стукала копытом с поразительным усердием и увлеченностью. «Иди ко мне на ручки. Немедленно!» Сказала я, начиная терять терпение. «Или больше я тебе на них сидеть не позволю». Я не знаю, почему, но моя угроза сработала. Дракончик отпустил прилично помятую, покусанную и поцарапанную единорожку и подлетел ко мне, устраиваясь на моих руках. Ну, выглядел он куда здоровее единорожки, хотя, кажется, щека чуть-чуть опухла и на лбу шишка. И крыло поцарапано, видимо, рогом. У единорогов в нем скапливалась вся магия. Единорожки досталось куда больше, но, как я могла судить, все ранки были поверхностными — и доставит ей проблем не больше, чем человеку мелкие царапины. Все в комнате выдохнули с облегчением, разняли как раз вовремя, иначе бы не обошлось без серьезных повреждений. У единорожки засветился рог, а царапины, которые были на ней, стали постепенно затягиваться. Она с гордым и надменным видом окинула нашу компанию, но что-то сказать ей не дал Вайт. Он потрусил в ее сторону, а изо рта у него потекла слюна. «А что это у тебя так слюни капают?» «Эй-эй, ты чего на меня так смотришь?» Настороженно спросила Севиль, отступая от дружелюбно скалящегося волчонка. «Еще никогда не пробовал мясо единорога на вкус», — радостно заявил Вайт. «Вайт, сколько раз я тебе говорила, что нельзя есть или грызть разумных существ?» Вздохнула я, собираюсь подхватить и волчонка. «Мои руки сегодня определенно отвалятся. Один дракончик чего стоил?» Она как тебя назвала?» «И это при том, что впервые видела», — обиженно сказал Вайт. «А я впервые отметила, что лунный волчонок — это вовсе не милый и послушный щенок, а вполне себе хищник. Какая она разумная?» «Никакая. Такую сожрать не жалко». «Не подходи!» — сказала Севиль, отскочив поближе к тигру. «Мерзость какая!» «Да! Ты ужасная мерзость! Как ты посмела так назвать моего человека?» Она лучшая, лучшая, — яростно сказал дракончик, едва не вырвавшись из моих рук. Пришлось применить сдерживающую магию. Не хватало еще, чтобы дети снова устроили драку и доломали остатки мебели. А ты, ты, да я никогда с тобой ничем не поделюсь. Никаких ручек моего человека. Вообще не смотри на нее, иначе я в тебя плюну. И мне будет безразлично, что мой человек запрещает мне плевать. Зря не плюнул. лениво заметил арч ват больше любит жареное мясо, чем сырое вы вы ужасные — возмутилась сивиль никакого воспитания сивиль рыкнул на нее тигр прекрати немедленно мы в гостях тебя Трисси разве это мучила этот человек помогла ей ты должна ее уважать. Г глаза сивиль тут же начали наполняться слезами. Ретсу явно не стоило напоминать ей о погибшей матери. «Помог? Моя мать умерла! Какая от нее помощь, какая польза! Она ничтожная!» Зло сказала единорожка. Вайт не успел ее покусать только по одной причине. хей наконец, отмер и вовремя среагировал, подхватывая волчонка на руки. А я поняла, в чем проблема. сивиль винила меня в смерти ее матери. «Что же...» Тут я мало что могла сделать. Я была ни при чем, но в то же время в глазах единорожки являлась единственным объектом, на который можно было выплеснуть даже не ненависть, а боль, досаду и отчаяние. Я ей сочувствовала, но становиться козлом отпущения не собиралась. Да и своими словами она легко зацепила и дракона, который смотрел на единорожку весьма недоброжелательно, и добродушного Вайта, который продолжал скалиться и рычать, и даже флегматичного Арча. Я хотела помочь Севиль справиться с ее болью, но не за счет себя или своих подопечных. Но пока нужно было, чтобы ее кто-то утихомирил. Кто-то, кому она доверяла, например, Рецу. «Так, всем успокоиться», — строго сказала я. «Прекращаем драки. Берите пример с Арча. Он сидит себе и ни на кого не набрасывается». «Да я очередь свою жду. Младшим надо уступать». ответил Арч, демонстративно поднимая лапку и выпуская когти. Вот ее сейчас потреплют, а потом уж и я с удовольствием оставлю парочку царапин на ее наглой морде. «Ретсу, забери, пожалуйста, сивиль я приду и поговорю с вами наедине», — сказала я. Я не могла ругать детей. Да, они и дрались, но у них была веская причина — Сказать им, что они поступили неправильно, равносильно тому, что обесценить их желание защитить меня. Я не могла объяснить своим подопечным про Севиль, почему к той нужно было быть хоть немного снисходительнее. Я не могла поговорить с Севиль сейчас, когда она была решительно настроена против меня и в присутствии тех, с кем она умудрилась поругаться. Поэтому разделить их и поговорить по отдельности — единственный способ добиться мира и спокойствия в этом доме. Когда Рецу вместе с единорожкой покинули гостиную, я попыталась пересадить дракона со своих рук на стол, но вышло у меня не очень. Уж слишком крепко он в меня вцепился. — Что такое? — спросила я. — Посиди пока на столе. — Не буду. — буркнул дракончик. — Не хочу. — Моим рукам ничто не угрожает, — почти серьезно сказала я. — Видишь, Севель меня недолюбливает, не доверяет, поэтому претендовать точно не будет. «Угу, знаю я таких. Делают ведь, что им неинтересно. А стоит отвернуться, отпустить драгоценные ручки, как тут же наброситься. Посмотрят, увидят, что на твоих ручках. Хорошо, а потом и слезать не захотят». Рядом послышался приглушенный смех Хэя, за что мужчина получил от меня убийственный взгляд. «У меня тут детская трагедия, а ему смешно». «Лиса, я приду попозже. Думаю, вам стоит поговорить наедине». И Элис скажу, чтобы пока не заходила. Сказал мне хейп правильно интерпретировав мой посыл и покинув учебную комнату. И я решила не оттягивать разговор с детьми. Вы знаете, почему Севиль себя так повела? Арч не обратил внимания на мой вопрос, а дракон пытался посильнее прикрепиться ко мне с помощью хвоста, лишь Вайт робко спросил. «Потому что у нее нет разума?» «Нет, Вайт». Она разумное существо. Не вздумай ее пробовать на вкус. сивиль себя так повела, потому что ей очень больно. Вам всем было больно, когда умерла Трисси, верно? Сказала я и, дождавшись кивков, продолжила. Вы знали Трисси всего день. А сивиль знала ее несколько тысяч дней, поэтому ее боль больше вашей в несколько тысяч раз. Но я все равно не понимаю. Неожиданно заговорил дракончик. Какая связь между тем, что ей больно ее словами? Почему она обвиняет тебя в смерти Трисси, если Трисси умерла из-за охотников? Мне кажется, что Уэйд прав, и она неразумна. Тяжело, очень тяжело. Я бы предпочла столкнуться в бою с кем-то, кто по уровню не уступает королю монстров, чем отвечать на столь сложные вопросы. Потому что это ее способ уменьшить боль. В ней много плохих эмоций, много боли. Если она не попробует на кого-то эти эмоции переложить, то сама эту боль не выдержит». Сказала я, прекрасно понимая, насколько мои слова абстрактны и непонятны. «Я самый подходящий объект, на кого она может выплеснуть свою боль». «Меня поняли?» И Вайт, который покивал, и вздыхающий Арч. А Дракончик спросил. «Мой главный человек, я только в одном не разобрался. Если ей так нужно уменьшить свою боль...» «Разве не проще с кем-то обняться? Мне ведь так стало намного легче после того, как ты обняла меня. Мне кажется, что этот способ намного лучше, чем тот, что придумала она». «Дракон», — сказала я максимально серьезно, — «тебе стало лучше, потому что ты хорошо меня знаешь, потому что я близка тебе, поэтому объятия на тебя и подействовали. Но у Севиль сейчас нет такого человека. Ее некому обнять, понимаешь?» «А ты?» «Я бы разрешил, в виде исключения, но разрешил, потому что твои объятия действительно чудесные. Я ведь понимаю, как ей больно», — отчаянно сказал дракончик. Но я лишь покачала головой. «Не понимаешь, для Сивиль смерть Трисси то же самое, что для тебя, Арчи Левайта, моя смерть». «Не говори так», — зашипел Арч, который до этого даже не смотрел в мою сторону. «О таких вещах?» не говори вайт тихо и отчаянно заскулил а дракончик немного задрожал нехорошо вышло но иначе я никак не могла объяснить я понимаю что вам не понравилось сказанная сивиль я понимаю что она повела себя нехорошо а вы отчаянно стремились меня защитить и я ценю ваш порыв но сейчас я вас прошу лишь об одном попробуйте понять сивиль то что она сказала и сделала не несло злого умысла Она всего лишь пыталась уменьшить свою боль и отчаяние, поэтому... — Поэтому что? — перебил меня Арч. — Не обращать внимания, если она снова станет тебя оскорблять и обвинять? — Позволить ей творить все, что она хочет лишь потому, что ей больно, как будто никому из нас не больно от ее отношения к тебе? — Нет, — сказала я, — я не прошу вас не обращать внимания. Но сейчас лишь один раз я очень прошу вас отнестись к ней... с пониманием и простить. Она ведь тоже пострадала от драки с вами, верно? И не она эту драку первой начала. Поэтому я еще раз попрошу вас забыть обо всем, что тут случилось, и попробовать представить, что этого всего не было, только один раз. Хорошо? У вас получится? Я планировала серьезно поговорить из с Рецу, и с самой Севиль. Возможно, у меня не получится наладить с единорожкой дружеские отношения, но я смогу заставить ее уважать меня, что как минимум обеспечит терпимую обстановку в доме и предотвратит лишние стычки и драки. В конце концов, даже если мы с ней не будем хорошо ладить, я все еще смогу исполнить обещание, данное Трисси, и позабочусь о ней». В комнате стало тихо на несколько минут, а потом в моих руках зашевелился дракончик, слетел с них и сказал «Один единственный раз. Я забуду о том». что она сказала всего лишь один раз, мой главный человек. И это лишь потому, что я представил, что со мной было бы, если бы не стало тебя. Но мой человек, я не такой, как она. Если бы ты умерла вдруг на руках Хэя, Элис или незнакомого человека, я бы не стал выплескивать свою боль на них. Я бы нашел твоих убийц и заставил бы их в полной мере почувствовать, как мне было бы больно и плохо. Я почувствовала, что мои эмоции на пределе». Слишком тяжелый, слишком отчаянный взгляд был у дракончика. Да и Вайт, который не прекращал скулить, не давал мне покоя. В сторону Арчи я боялась даже посмотреть. Я не хотела, чтобы мои подопечные страдали. Да уж, кто бы мог подумать, что за этот день я осознаю не только то, как они мне дороги, но и пойму, что очень важна для них. Острое и пронзительное чувство разрасталось в моей груди, Затапливая почти срываемую привычный самоконтроль. Не хватало еще и расплакаться при детях. Медленно дышать. Отрешиться от ситуации. Думать о простом и логичном. Вот так. Все прошло. Я не заплачу. Я останусь спокойной и уверенной Элисандрой в их глазах. И я тоже попробую. Наконец выдавил из себя волчонок, а потом обратился к дракончику. Мне очень, очень грустно. «А когда мне грустно, я очень-очень хочу есть». «Пошли, наловим тебе еды», — сказал дракончик, подхватывая Вайта за шкирку и вылетая из комнаты. «Ты же все мне сказала, что хотела, мой человек». «Все», — подтвердила я, облегченно выдыхая, опираясь на стол, где все еще сидел Арч, который и не подумал присоединиться к дракончику с волчонком. «Лиса, ты рассуждаешь как взрослая», — заговорил Арч, когда все остальные вышли. И учишь нас тому, как правильно реагировать на ситуацию, входить в положение, пытаться понять других. Но мне 12. Я ребенок. значит что правильно – здорово. Поступать так, наверное, тоже. Но я не хочу. Пока я ребенок, я имею право хоть немного быть эгоистом, который не хочет быть добрым и понимающим. Я имею право вести себя так, как я веду, когда скорбляет близкое мне существо. И я не хочу... и не буду понимать Сивиль, хотя я постараюсь ей не припоминать ее слова в этот раз. Арч, я впервые растерялась. И я тоже ребенок, и я не буду вести себя с ней, как понимающий взрослый, когда она оскорбляет тебя, — повторил котенок настойчиво, словно пытался донести эту свою истину до меня. Слышать от вечно ехидного и флегматичного Арча такие вещи было непривычно, а ведь правда. Он всего лишь ребёнок. Просто он всегда ведёт себя так правильно и осознанно, что я забываю об этом факте. «Прости меня», — сказала я, подхватывая котёнка на руки. «Конечно, ты можешь вести себя как котёнок, когда ты хочешь. Извини, ты такой разумный, что вводишь всех в заблуждение. Напоминай мне об этом иногда, хорошо?» «Почему ты извиняешься?» Возмутился котёнок, но из рук не вырвался. «Тебе не за что извиняться». Неужели ты не понимаешь, что если бы не ты, то я шастал по подворотням и помогал грабить всяких мерзких аристократов, рискуя своей шерстью, шкурой и головой? Что я никогда бы не понял, что мне нравится вот такая спокойная жизнь, а не вечные приключения? Я бы никогда не узнал, как здорово, когда можно лежать и ни о чем не думать, но у меня всегда будет еда и место, где я могу поспать. Неужели ты не понимаешь, как это важно? Если бы не ты, то где был бы дракон? И что бы стало свайтом? ты помогла нам всем. Как думаешь, что я должен поставить на первое место? Уважение к тебе или боль какой-то незнакомой единорожки?» Арч неожиданно замолчал после своей длинной тирады, поднимая свою расстроенную мордашку. «Арч». «Что, Арч?» — проворчал котенок. 12 лет, арч и даже ругаться почти разучился». «Арч». «Ну что, я тебя послушаюсь». Я не буду ей мстить, царапать ее не буду. Но только за этот раз, понятно? Если она еще раз что-то сделает, то я буду делать то, что захочу, понятно?» «Арч!» «Ну что, Арч?» — не выдержал котенок. «Ты умница, ты знаешь?» Улыбнулась я, ласково поглаживая его по пушистой шорстке «Пожалуй, надо делать это чаще». «Конечно знаю. Не был бы умницей, то не дожил бы до своих лет». проворчал котенок, но спинку под руку подставил. Мы простояли так минут десять. Я гладила недовольного котенка, а тот молча сидел на моих руках, иногда мурлыча. Потом, словно спохватываясь, замолкал, как будто ему было неловко за свою реакцию. Наконец Арч активно зашевелился, и мне пришлось его выпустить. — Пойду проверю, как там эти двое, — сказал Арч. — А ты поспи. У тебя круги под глазами размером с аппетит Вайта. «Ужасно!» «Хорошо!» — согласилась я, даже не подумав возразить. «И еще!» — начал котенок, но потом замолчал. «Что еще?» — улыбнулась я. «Если хочешь меня хвалить, то не разум мой хвали, а шорстку мою прелестную шорстку Разве она не заслуживает похвалы в первую очередь?»